Они прибыли в Рок-Сити в длинных лимузинах и юрких спортивных машинах или в габаритных фургончиках со спортивной подвеской. Многие были в солнечных очках, как знаменитости, которые по обыкновению носят черные очки и в помещении, и на улице, и крайне не любят снимать их или же долго мешкают, если их к тому принудят. Были тут загары, пиджаки. Цветные линзы, улыбки и нахмуренные лбы. Всех размеров и обликов, всех возрастов и стилей. Объединяло их общее впечатление, словно вид каждого из них говорил «Вы знаете, кто я» или, может быть, «Вы должны знать, кто я». У них было все – манеры, особый взгляд – Уверенность в том, что мир существует для них и раскрывает им объятия, и что повсюду их встречает одно лишь обожание. Толстый мальчишка шаркал между ними с видом человека, который, будучи начисто лишён навыков общения, сумел добиться успеха, какой ему и не снился. Его черное пальто хлопало на ветру. Нечто, стоявшее у прилавка с безалкогольными напитками во дворе матушки Гусыни, кашлянуло, чтобы привлечь его внимание. Оно было массивным, и из головы и кончиков пальцев у него торчали жало скальпелей. Лицо было зловредное, будто раковая опухоль. — Могучая будет битва, — сказала нечто вязким голосом. — Никакой битвы не будет, — ответил ему толстый мальчишка. «Нам предстоит тут черного смена парадигм. Большой шухер. От модальности и вроде битвы попахивает лао Цзи. Раковая опухоль только посмотрел на него. «Ждем!» — вот и все, что сказал он в ответ. «Как хочешь. Я ищу мистера Мира. Ты его не видел?» Раковая опухоль почесала в затылке скальпелем, выпитив в задумчивости пораженную опухолью нижнюю губу. Потом кивнул. «Вон там!» Не поблагодарив, толстый мальчишка ушел в указанном направлении. Раковая опухоль подождал в молчании, пока он не скрылся из виду. «А битва-то будет!» сказал он женщине, чье лицо было размазано фосфорными точками. Так кивнула и придвинулась ближе. «Ну и что вы чувствуете в связи с этим?» спросила она сочувственным тоном. Раковый моргнул, а потом начал рассказывать. Форд-эксплорер города имел систему глобальной ориентации. Небольшое устройство, которое ловило спутниковые сигналы и выводило на экранчик с картой точное местоположение машины. И все равно город сбился с пути на проселочных дорогах к югу за Блэксбургом. Дороги как будто не имели ничего общего с путаницей линий на экранчике. Наконец он остановил машину на деревенском проселке, опустил стекло и спросил у белой толстухи, которую тащил на утреннюю прогулку огромный волкодав, Как проехать к ферме Ясень?» Кивнув, она указала в сторону и даже что-то сказала. Город не понял, что она говорила, но все равно поблагодарил и, подняв стекло, поехал примерно в указанном направлении. Так он колесил еще минут сорок по одной грунтовой дороге за другой, и ни одна не была искомой. Город начал жевать нижнюю губу. «Слишком стар я для такой работенки», — сказал он, наслаждаясь фразой, которая словно вобрала в себя всю усталость кинозвезды от мира. Ему было под пятьдесят. Большую часть жизни он проработал в правительственных органах, известных только по аббревиатурам. И оставил ли он лет десять назад правительственную службу, сменив ее на работу в частном секторе, оставалось неясным. Бывали дни, когда он думал, что так оно и есть, а бывали совсем наоборот. Как бы то ни было, только простаки с улицы верят, будто тут есть какая-то разница. Он почти готов был бросить поиски фермы, когда, поднявшись на холм, увидел на воротах написанную от руки табличку. На ней значилось просто, как ему и сказали, «Ясень». Он остановил «Форт Эксплорер», вылез и распутал проволоку, удерживавшую вместе створки ворот. Потом снова сел в машину и заехал внутрь. «Это как варить лягушку», — подумал он. «Кладешь лягушку в воду, а затем крутишь газ. И к тому времени, когда лягушка заметит, что дело нечисто, она уже сварилась. Мир, в котором он теперь работал, был слишком уж непонятным». Никакой твердой почвы под ногами, и вода в горшке злобно кипит. Когда его перевели в агентство, все казалось совсем простым, а теперь все стало, нет, не запутанным, решил он, только странным. В два часа утра его вызвал к себе мистер Мир, чтобы дать новое задание. «Поняли — Поняли? — спросил мистер Мир, протягивая ему нож в ножнах из черной кожи. «Срежьте мне ветку. Всего в пару футов. Больше не надо». «Есть, сэр», — ответил он, а потом спросил. «А для чего я это делаю, сэр?» «Потому что я вам сказал», — скучным голосом ответил мистер Мир. «Найдите дерево, выполните задание, встретитесь со мной в Чатануге. Времени не теряйте». «А как насчет мудака?» «Тени». «Если увидите, обходите стороной и пальцем его не трогайте, даже не заговаривайте с ним. Я не хочу, чтобы вы превратили его в мученика. В нынешней операции мученикам места нет». Тут он улыбнулся своей странной улыбкой. Не губы, а сплошные шрамы. «Мистера мира легко позабавить. Мистер Город не раз это замечал». В конце концов, веселился же он, изображая шофера в Канзасе. «Послушай, никаких мучеников, город!» И город кивнул, забрал нож в ножнах и затолкал поглубже нараставшую в нем ярость.